Глава двенадцатая Из коридора слышались рёв и топот, от которых, казалось, здание тряслось. «Ань, уходи, мешаться будешь!» — приказал я, кинув взгляд на ошарашенную девушку на лестнице. Она была дернулась, чтобы уйти, но резко остановилась и уставилась на меня. «Саш, вообще-то Полтергейст уже давно рассказал мне о том, что ты — повелитель смерти. Можешь не скрывать от меня свои силы?» «Все равно эту тайну я унесу в могилу», заявила она, сверля меня уверенным взглядом. «Что я могу сказать?» «Хотелось не то что выругаться, а разразиться отборной гномией бранью. Если знала, чего раньше не сказала. Такого количества геморроя смог бы избежать. Тогда иди сюда и ментально ослабляй эту тварь». Я кинулся к убитым мною одержимым и, хлопнув их по спинам, поднял. Анна вздрогнула, увидев это, а после раздался ее голос. «Поняла». Девушка спустилась на нижнюю ступеньку и сосредоточилась, а так как из коридора раздался недовольный рев, у нее получилось. По крайней мере, тваря нас бесила. Я тем временем выбежал из помещения, но, конечно же, после марионеток, и попал в просторный коридор, если его можно так назвать. По обе стороны камеры, но не с решеткой, а что-то вроде карцеров. Лишь на двери было маленькое окошко, куда едва пролезает рука. Зажигая свет и вновь слышу громогласный рев. Кажется, этой твари не понравился яркий свет. В метрах двадцати к нам двигалась огромная туша из десятка мужчин, переплетённых между собой. Словно их сплели из пластилина, а потом скомкали. Так и получилось это бесформенное нечто со множеством конечностей. Двигалось оно при помощи пяти рук и шести ног. Также руки и ноги имелись в районе брюха. В руках металлические прутья от камер и обломки мебели. А ноги... Ступней у них не было, вместо них заточенная окровавленная кость, а еще лица. Они были по всему телу, твари, и безмолвно кричали, смотря лишь на меня. Однако стоило чудовищу подойти ближе, как лица раскрыли рты, и из них вырвались веревки. Но это так показалось, на деле это оказалась прямая кишка, и она собиралась обхватить меня. Но мои марионетки кинулись вперед, хватая эти кишки и разрывая их на части. Одновременно с этим призываю кикимору, и, взбодрив ее дозой божественной энергии, как и маринеток, отправляю в бой. Сам при этом стою в стороне, анализирую, но не может эта тварь быть настолько медленной и слабой. И только Кикимора подскочила к чудищу, ударив своими когтями, как началось. Магический барьер монстра легко выдержал удар, и Кикимора пошатнулась, отступив на два шага. В нее тут же кинулись ноги копья, пытаясь пронзить, но та отбилась, как и от рук с прутьями. Вот только имелось несколько рук беспрутьев, и в их ладонях завихрился ветер, а следом вырвался разящий воздушный поток, разрывая моих бедных мореднеток на части. Их сдуло, и расчленные шмётки улетели к Анне. Она даже вскрикнула от удивления. «Ань, будь добра, собери их!» «В смысле собери?» Кажется, она недовольна и ошарашена. «Как конструктор, они нужны мне!» Вливаю побольше силы в кикимуру, Она уцелела, но ран получила немало. Сейчас же мое чудище активно наседало на здоровенную тварь, пытаясь пробиться через барьер. Я же, стоя на расстоянии, металл черные полумесяцы. Однако барьер... Да что с ним не так? Столько сил вкладываю, а кажется, будто ладошкой по стене бью. Он что, совместил магическую силу сразу с десяткой одержимых? Твою Я отскакиваю в сторону, избегая молнии. А спину бьют обломки от стены. Там образовалась воронка глубиной с кулак. Еще этих злых духов не достать. Вместе они успешно сопротивляются. Был бы у меня хотя бы второй уровень алтаря и, возможно, руны смерть. Ладно, тогда будем действовать грубее. Вливая в тело силу не жадничую, но маленькими порциями. Сперва два, потом еще два. Тело покрывается черной дымкой, но этого мало. Больше. И ух, как же мне потом будет плохо. Божественная энергия утекает, а кикимора как может отвлекает чудовище. На ней уже живого места нет, бледная синяя кожа, уже вся в черной густой крови, левая рука, кажется, скоро отвалится. Однако мой страж не сдается и пьяно наносит удар за ударом, уклоняясь как от магии, так и рук с ногами. Но всего одно неудачное движение, и ее живот пронзает каменное копье, выпущенное из одной из рук. Миг спустя Кикимору обвивают кишки и канаты, сдавливая, грозя порвать на части. Но тут раздался крик Анны, и в коридор выбегают две кривособранные марионетки. Девушка торопилась, и у нее получилось, что твари слева были лишь левые руки, а твари справа — лишь правые. Да и ноги разной длины, управлять ими тяжеловато. Но ну, мне не привыкать. Мёртвая держимая бросается на Кикимору, освобождая ее от пут. В ответ моих марионеток протыкают ногами копьями, бьют прутями и просто атакуют магией. Но, как выяснилось, молнии мертвым не так страшны. Разве что мозги смятку, и глаза лопнули. Но когда это трупам нужны были мозги? Разве что как пища? Освободившаяся Кикимора сразу же продолжила сражаться, причем с еще большей яростью. Да и её раны стремительно зарастали за счет моей силы, и, кажется, она довела чудовище до предела. Все лица безмолвно закричали, а главная пасть, что скрывалась где-то сверху, яростно взвыла. Миг спустя раздался мощный взрыв, и моих воинов попросту разорвало на части. Все золокло дымом и запахом Гарри, однако тут работала вытяжка в потолке, и уже секунду спустя видимость нормализовалась, позволяя мне разглядеть невредимую тварь. так уже не восстановить, а Кикимора исчезла, вернувшись в загробное царство. И следующей целью твари стал я. Монстр что-то прорычал и начал стремительно приближаться, однако уже все, я закончил. Теперь я куда сильнее и выгляжу иначе. Смотрю на свой меч, ощущаю, что это хлам. Всего лишь ранг Д. Он не способен выдержать мою силу. Поэтому отбрасываю в сторону и, посмотрев на свои бледные, такие знакомые руки, бросаюсь на тварь. Монстр тут же выпустил в меня свои веревки, Но мне достаточно лишь ударить ребром ладони, чтобы разрубить их. А пару мгновений спустя я уже у твари. Меня сразу попытались заколоть, но я просто хватаю эти ноги копии и вырываю. А затем и руки. Ведь не будет рук, не будет и магии, да? Чудище воет, но ничего не может сделать. Барьер твари простецкий, защищает лишь от атак, а я разве атакую? Просто вижу руку и жму ее, но и на себя дергаю. Правда, сжать ноги мне еще не приходилось, но все бывает впервые. Тварь же мечется в истерике. Она пыталась задавить меня, бить кишками, словно плетьми, и даже магию использовала. Но нет, этим меня ты сейчас не возьмешь. И стоило мне вырвать последнюю конечность, а также выколоть все глаза, как чудовище начало нагреваться, как и воздух вокруг него. Тут же пиная тварь, отправляя в полет и прикрываясь барьером. Секунду спустя раздался мощнейший взрыв, сотрясший здание и обваливший часть потолка. Камеры вокруг в хлам. Но монстр почти не пострадал и легко выбрался из завала. И как же он был удивлен, увидев меня невредимого. «Пора заканчивать!» Вытягиваю руку, создав в ней черное копье и метаю его в истощенное чудовище. Вы поглотили 12 злых духов, а также недосформированного высшего полтергейста и получаете 672 единицы божественной энергии. Эх, недосформированный. Сформируйся он полностью, получил бы раза в 2, а то и в 3 раза больше Б. А так, едва отбил затраты. Грустно вздохнул и собрался было развеять свой покров, как услышал странный звук. Обернулся и увидел Анну. У девушки подкосились ноги, и она упала на мягкое место. При этом взглядом впилась в меня, жадно разглядывая. В глазах виднелось восхищение, если не восторг. Хм, ну да, она впервые увидела меня в истинном облике. И в отличие от Александра, я высок, рельефин, И, как не раз слышал от богинь, хорош с собой. Но ну, а ещё я голый. Но взмах руки и мой истинный облик обратился тьмой, и на его месте оказался нынешний я. Блеск в глазах Анны тут же потух. Даже как-то обидно стало. «Мы справились. Пошли домой». Я направился к девушке и протянул руку, помогая подняться. А еще меч свой подобрал. Зачем я его отбросил-то? Мог бы просто вернуть ножны и аккуратно положить. Анна, казалось, еще не пришла в себя, поэтому взял ее за руку и повел наверх. «Смогла подкрепиться?» — поинтересовался я. Да, мы смогли поглотить много силы. Этого хватит, чтобы постепенно поднять несколько рангов, говорила она как-то подозрительно безэмоционально, будто мыслями была где-то далеко. Хорошо. А о том, что увидела никому ни слова, а о том, что я повелитель мертвых, потом об этом поговорим. Поняла, тихо ответила она и улыбнулась. Буду ждать. Девушка надела на лицо маску, еще и капюшон натянула. Вот только выпирающую большую грудь никак уже не скрыть. В итоге вошла почти плоская, а вышла... Ну ладно, неважно. Это место очищено от призраков. Злые духи всех сожрали, а я их. В скором времени мы покинули эту часть тюрьмы и вышли к людям. Они были, мягко выражаясь, встревожены, все же грохотало неслабо. Недосформированный, выше полтергейст, одержимый магией и кадавр, способный использовать магию четырех стихий. Сходу заявил я, глядя на начальника тюрьмы, и пошел дальше. Хотелось быстрее в горячую ванну и спать. Начинается отходняк, и в скором времени даже шевелиться будет больно. «Значит, теперь там безопасно?» Начальник пошел рядом, внимательно разглядывая нас. «Да, теперь там не души». В прямом смысле этого слова. «Понятно. Благодарю вас за помощь». «Рекомендую кремировать все тела, что вы там найдете, И не касайтесь их голыми руками» кинул на него уставший взгляд и побрел к выходу. «Там нас дожидалась машина, которая отвезла нас к КПП, где дожидался Иван. Оттуда мы сразу направились домой. Вот только я так расслабился, что попросту отрубился прямо в машине». «Подземный этаж тюрьмы. Некоторое время спустя». Группа мужчин в защитных костюмах разгребали завал от обрушившегося потолка, а также осматривали камеры. И находки ужасали. «Да уж, не успели эвакуировать. И к чему это прилило?» Начальник тюрьмы, увешанный защитными амулетами и артефактами, смотрел на растерзанного человека в камере. Он сам себя раскромсал пальцами, как и многие другие после начала буйства полторгейства. Немного полноватый, но грозный на вид мужчина, тяжело вздохнул и направился к завалу. Его интересовал кадавр, туша, сплетенная из множества тел. «Применение различных стихий подтверждено». — доложил мужчина в защитном костюме и шлеме химзащиты. — Но мана здесь весьма грязная, пропитавшаяся злой силой. Минимум неделю будет выветриваться. Или позовем паладинов? — Не стоит. Сами разберемся еще. — А почему у него две левые руки? — начальник указал на мертвого держимого, от которого осталось немного торса и руки. — Не знаю. — Проверьте. А еще? — он вновь посмотрел на кадавра. — Упаковать. Отправим в столицу на изучение. — «Интересный образец. Вот бы научиться делать таких или хотя бы многостихийных боевых големов». «Утро. Моя кроватка. Я». Открыв глаза, увидел улыбающуюся Оксану. Она, как обычно, была на четвереньках, возвышаясь над пьящим мною. «Доброе утро, господин. Как ваше самочувствие?» «Будто я решил искупаться в стиральном машине. Все тело ныло, но это не главное». Мой желудок требовал срочно наполнить его молодым поросенком или пятью тортиками, а лучше все вместе. И стоило подумать о идее, как раздался громогласный рев. Валерия уже приготовила сытный завтрак, поэтому я разбудила вас пораньше, чтобы вы успели насытиться до Академии. Служанка заулыбалась, а мне аж захотелось обнять ее. Какая она у меня умница! Вскоре я привел себя в порядок и поспешил в трапезную. Еда уже была расставлена, но за столом был лишь я один. Ну, оно и понятно. Все же завтрак у нас обычно в семь утра, а сейчас лишь шесть. Хм, чувствую себя куда лучше, чем думал, слух подметил я, потянувшись к первому блюду. Это был картофель, фаршированный сыром. Госпожа Екатерина и Елена до самой ночи занимались вашим лечением по просьбе госпожи Анны. Даже так. Тогда понятно, я-то думал, сегодня буду, как старик, весь день кряхтеть. Нужно будет отблагодарить их. Но потом. Сейчас нужно насытиться. Еда, казалось, испарялась, попадая в желудок. Можно было даже не жевать. По крайней мере, такими были ощущения. Блюд же было, видимо-невидимо, но все легко усваиваемые. Поэтому и кушались легко и быстро. В итоге час пролетел незаметно, и к столу начали подтягиваться люди. Мелких привела Валерия. сестры сами пришли, а с ними и Анна. Она почему-то выглядела так, будто всю ночь не спала. Народ сразу же навалился на еду. Все же запах был обалденный, устоять невозможно. «Лен, Кать!» — я оторвался от еды и посмотрел на сонные мордашки. «Спасибо за лечение. Оно действительно помогло». «Пожалуйста!» — кивнула младшая. «Вечером же позанимаешься с нами?» «Да, до выходных планов у меня нет». Девчата искренне обрадовались. «А вот Анна...» Она пялилась на меня, но мысли, казалось, были где-то далеко. Даже когда ехали в академию, она почти не разговаривала. А вот сёстры не умолкали. Обсуждали команды для практики. У них самих уже сформировалась команда, причем чисто женская. Какая-то девушка-маг огня и лучница-маг ветра. но и они, два мага света. «Значит, у вас в команде тот новенький? Интересно», — Катя кинула на меня взгляд, будто сравнивая с кем-то. «Тот?» О нем уже слышали, удивилась Седовласая. Конечно, захихикала Лена и протянула телефон. Там был фан-сайт, посвященный Назарову Виталию Ельсеевичу. Он настолько популярен. Анна вернула Лене телефон, а на нее посмотрели как на дурочку. Спрашиваешь, половина девушек академии мечтает о нем. Даже учительницы благосклонны к нему. Странно, я в нем ничего привлекательного не нашла. Анна пожала плечами и, схватив мою руку, прижалась к ней. «У меня уже есть избранник, и никто другой не интересен», она заулыбалась, а глаза заблестели. Но что-то это не понравилось девчатам, даже, казалось, слегка напугала. «Вот закончим академию, и там видно будет», отобрал свою руку и вернулся к изучению книги. «Но не учебника, все магии изучаю. Хочу освоить одно заклинание, но оно такое сложное, хоть и низкоуровневое. Даже сестры не осилили его, а называлась «Очистка». Это многогранное заклинание, позволяющее очищать раны от вирусов, а также приводить воздух к состоянию пригодного для дыхания. С его помощью я смогу сделать так, чтобы мои зомби не воняли, да и вообще полезная магия». До самой академии Анна прижималась ко мне, словно кошка, чем немного раздражала сестер. «Почему раздражала?» «Понятия не имею». Так она еще и до самого корпуса держала меня за руку и не собиралась отпускать. Люди, конечно же, пялились на нас и шептались, но мне было плевать, я все о магии думал. А эта зараза все не получалась. Как очищение вообще оказалось заклинанием низкого уровня? Дано сложнее исцеление, что на стадии младшего мага. Но я не сдамся. «Привет, Сань», — раздался голос Виталия, и я осознал, что нахожусь в своей аудитории, за своей партой. Похоже, я слишком сильно увлекся магией. «Привет», — неохотно ответил я и распластался на столе. «Сегодня четверг». А значит, первую половину дня можно спать. Ты не забыл, что сегодня будет проверка команд?» Я уставился на него, как на лысого и безобразного гнома. А он взял и рассмеялся. «И же забыл. В общем, после обеда в девятом спортивном зале присутствие обязательно». «Понял. Раз после обеда, то планы не меняются. Можно спать. Чем я, собственно, и занялся».